Глава 1. Приятный пряный запах плыл по небольшой, но довольно обжитой харчевне, когда я за стеной, отделявшей от общего зала, доставала из печи чесночный хлеб. Умопомрачительное сочетание действовало убойно на всех жителей ближайших улиц, куда доносились запахи из моего трактира «Бараний Рог». Первое время после моего здесь пробуждения было тяжело. Тощая молодая девушка лежала на скамье и, судя по всему, отошла в мир иной от голода. А вообще я не сильно утруждала себя поисками смыслов, потому что ситуация была скверная и пришлось срочно предпринимать меры. Спасибо большое был Ивану, соседу кузнецу, увидев меня оборванку, вышедшую на улицу, окликнул и подозвал к себе. Как сейчас помню острый взгляд его жены, когда он привел меня домой и накормил. Зато теперь она была частой гостьей в захолустной харчевне, в которой день ото дня клиентов становилось все больше и больше, хоть я особо и не усердствовала над рекламой. Лишь припомнила несколько дешевых рецептов, да поначалу пекла один лишь хлеб. Скрипя зубами, семья соседей дала мне небольшую суду, за что я не перестану быть им бесконечно благодарной. Как раз сегодня заканчивался срок выплаты последней части. Небольшой мешочек рубчиков местной валюты лежал в сундучке на кухне. Эй! услышала я из зала, когда в дверях увидела проворную веснущитую девчушку и лошу, беспризорницу-подавальщицу, с которой мы не сразу нашли общий язык. «Там это... Болван... Болваныч пришел!» Я укоризненно посмотрела на нее... Нельзя так о спасителях говорить, хоть и имя у кузнеца было созвучным. «А я что? Его все так зовут!» «Вовсе он не болван!» — защитила я его. Взрослый, работящий, немного неотесанный, но невероятно добрый сосед, будто услышав, что мы говорим о нем, очутился за спиной молоденькой девчушки подавальщицы «Мы с ней ночуем наверху, комнаты не сдаем, потому что третью я держу на всякий случай». Вдруг еще кто-нибудь прибьется ко мне в работники, чтобы нашлось, где его поселить. А больше, увы, мест наверху в небольшом каменном двухэтажном здании попросту не было. Да и зал невелик, поэтому я все чаще стала продавать еду на вынос, так сказать. — Это... — начал болыван. — Помощь нужна. — Ой, нет, я сейчас... Опомнилась, подхватила веточку розмарина и окунула в масляно-чесночную смесь, чтобы помазать хлеб сверху. «Секунду, и вынесу». «Да вот э, супруга у меня», — пожал он плечами, указывая себе за спину. «Зовет тебя поговорить, молвит, будто дело есть важное». «Угу», — смущенно ответила я. А в уме подметила угрюмый вид молодого, в общем-то, мужчины. «Неужели завысят проценты и попросят заплатить больше, увидев, как хорошо у меня пошли дела?» «Нет», — прогнала противные мысли подальше и быстро смазала свежеиспеченные булочки по размеру аккурат из женскую ладонь. «Удобно есть, и хлеб не нужно рвать на куски. Местным очень понравилось мое новшество, как издобные пироги. Никогда бы не подумала, что мои не самые сильные стороны пригодятся там, где я очутилась». Но чем чаще видела довольные лица посетителей, тем больше убеждалась, что можно и нужно стараться еще сильнее, чтобы нанять работников и попробовать расшириться. Конечно, деревушка хоть и считалась захолустной, но жителей здесь было много. Местные леса и водоемы изобиловали живностью, рыбой особенно. Вода ключевая из родников, вкусная, иначе не скажешь. Правда, и минусы тоже имелись. Для растопки печи требовалось очень много ручного труда. Дрова покупать, сама я их колоть даже не пыталась, к вечеру и без того выматывалась из-за троих. Рубчик туда, рубчик сюда, сушеные травы для маринада, щепа для копчения, соль, вообще невероятно дорогое удовольствие, как оказалось. На выходе после трех месяцев моего прибытия сюда у меня оставалось немного, чтобы не бедствовать и питаться с Илошей, не голодая». «Ну, в общем...» Кузнец пожал плечами и развернулся, собираясь выйти из кухни, но я его остановила. «Ой, стой! Оплата же!» «Успеется!» — махнул он рукой. А я закончилась под носом и кивнула Илоне, так ее называла. «Подхвати еще мисочку с кунжутом, может, кто-то захочет доплатить». «Ага!» Девчушка отправилась к шкафу со специями и сноровисто достала со средней полки небольшой плетеный берестяной горшочек, называемый, соответственно, берестенем. Приоткрыла крышку и кивнула. Я быстро переложила булки на плоскую деревянную посудину, больше похожую на продолговатый поднос. Вот еще одна статья затрат. В самом деле не нести же горячий металлический лист в зал». Спасибо был Ивану, который быстро понял, что к чему, и сделал мне требуемое приспособление для дровяной печи. Зал в это время суток был набит битком. Повезло мне, конечно, нечистых на руку людей или воришек я пока не встречала, да и в целом принцип самообслуживания быстро вошел в обиход в моем заведении». Кувшины с квасом и местным чайным грибом я выставляла вперед. Кто хотел, брал чарку, клал четвертак и наливал себе до краев. А мы с Илоной в основном стояли за стойкой, откуда и раздавали еду. Правда, первое время было тяжко. Приходилось много улыбаться и говорить. Аж скулы сводило к середине дня. «Хей, болван Иван, иди сюда, дел есть!» — окликнул кузнеца кто-то из знакомых. Я вновь нахмурила брови, но промолчала, потому что тотчас обнаружила на себе острый, оценивающий взгляд его жены. На вид сварливая, на деле таковой и являвшаяся, она все же не была лишена внешних достоинств. Пышная фигура, чувственные черты лица... Я немного ей завидовала, глядя на то, как легко она поднимает молот и лихо убирает инструменты по местам. Люба дорого смотреть, никаких лишних действий. «Эй, Велимира!» — позвала она меня. «Сейчас, сейчас!» Я приязненно улыбнулась и кивнула. Возле стойки тотчас появилось сразу несколько покупателей. «Три зарубчик!» — ответила я одному из них. Заодно вытерла жирные руки о фартук, чтобы не пачкать лишний раз хлеб. «Велимира!» — снова позвала жена кузнеца. Не хотелось покорно идти к ней, но я ведь по-прежнему должна им деньги, поэтому пришлось махнуть ей рукой. «Сейчас принесу. Подойди!» — мягко попросила я Рогнеду. Она надула губки, но встала из-за стола. Я быстро кинулась на кухню, залезла в сундучок, достала мешочек. Встала и призадумалась. Вздохнула, искренне надеясь, что пронесет, И ей, кроме денег, ничего от меня не нужно. Илона молодец, подменила за стойкой и умело принимала оплату, скидывала ее в специальный туесок. Вот. Я вновь показалась в зале и вышла навстречу коренастой женщине, протянув денежку. Здесь все, что осталось. О! Ее глаза добродушно округлились. Этому мы всегда рады. Кивнула она на стол, не желая принимать деньги из рук. Намекнула положить мешочек на столешницу. Так и поступила. Она быстро перехватила кошелек, развязала и заглянула. «Дома пересчитаю». Пожала плечами. Людьми они были честными, и я не видела смысла ставить всякие условия, иначе помощи потом не жди. «Но я не о том», — хитро взглянула на меня Рогнеда. «У нас тут купцы приезжие и поговаривают гости прибыли из столицы». — Молва всякая ходит, — приподняла она брови. — И ищут ночлег и прочие удовольствия. <связывая> <связывая> поперхнулась я воздухом. — Неужели она ославит меня на всю таверну, как продажную женщину? За что так со мной? — Да ты попосту не болтай, <связывая> — осадил ее муж. — И намеками не промышляй, говори уж как есть. — Замуж тебе надобно, <связывая> — выпалила Рогнеда. Аль я не права. — Да, верно, говорит, — послышалось тут и там. — Ну что вы, мне и так хлопот хватает, — развела я руками, показывая на таверну и то, во что она превратилась после генеральной уборки и небольшого ремонта. Тут заделана течь, там коврик на стене и узорная вышивка. Пучки сушеных трав на веревках отбивали неприятные запахи и добавляли аппетита всякому покупателю, да и просто радовали взгляд. «Да к не сразу же посмотри, подумай!» Снова принялась она намекать. «А ежели нужна помощь, обращайся! Сестра моя, опытная сводница, сразу скажет и расскажет, кто, где, когда, если ты понимаешь. Наверное». — быстро ответила я, возвращаясь за стойку. Ладони мои мигом вспотели, ведь врать я не любила, и уж тем более замуж выходить совсем не собиралась. Но прямо отказать не могла, чтобы не создать о себе превратного мнения. Ведь тогда прощай покупателей из женатой прослойки, а это очень сильный удар по кошельку. Некоторые из местных иной раз приходили целыми семьями. Сегодня... Наступала жена кузнеца, протиснувшись через толпу. «Могу устроить встречу на рынке. Пройдешься, посмотришь, поговоришь, м?» «В общем-то, рынок — безопасная территория. Просматривается с разных сторон. Да и закупки бы сделать...» «Хорошо», — согласилась со вздохом. «Но ничего не обещаю. Если время позволит, приду. В полдень. Аккурат после дождичка». — Ага, грязь помесить. Юбку потом не достираюсь и сапоги чистить. Вот же лиса хитрая. — Это мы пойдем. Кузнец, хороший мужик, сгреб жену в охапку, приобнял за плечи и собрался уходить, но я не могла отпустить их просто так. — Вот, возьмите кусок пирога, — протянула им половину в салфетке, а полотенце потом занесете. И еще раз спасибо вам от всей души. Как положено, низко поклонилась, протягивая дар. В таком случае, если откажутся, значит, нанесут мне оскорбление. Но они этого не сделали. Увидела лишь, что Рогнеда недовольно зыркнула в мою сторону. Неужели ревнует? «Зря ты так!» — услышала я ворчание одной бабули, сидящей на скамье. «Провоцируешь ее? Потом не плачь!» Я округлила глаза. «Нет, вы что!» Они мне жизнь спасли. Я от всей души поблагодарить хотела. Тогда почему половина? Намек? Вот так новости. Съели другую половину. Я вынесла пирог. Не на продажу, а люди, видать, подумали иначе. А, это я, поддакнула Илона, стоя у меня за спиной. Я не знала, Вель. Все хорошо. Позже схожу к ним, объясню и извинюсь. Кивнула бабули и вернулась на кухню, чтобы скрыть плохое настроение. Век живи, век учись. Всего не предугадаешь. Неужели какой-то добродушный жест может стать началом соседской вражды? Я же не нанесла им оскорбления, нет. Ой.